Август. Разрыв. 1 августа вторник. 124 фунта. Порция алкоголя 3. Сигарет 40. Но прекратила затягиваться, чтобы больше курить. Калорий 450. Еда кончилась. Звонков по 147114 билетов 7. 500. Я совершенно разбита. Мой мужчина спит с бронзовой великаншей. Моя мать спит с португальцем. Джереми спит с ужасной шлюхой. Принц Чарльз спит с Камиллой Паркер-Боулс. Я больше не знаю, во что верить и за что держаться. Хочется позвонить Даниэлу. Вдруг он будет все отрицать». предоставит правдоподобное объяснение про эту голую валькирию с крыши. Младшая сестра, дружественная соседка, которая лечится от маточных кровотечений или что-то в этом роде. И все будет в порядке. Но Том прицепил к телефону кусок бумаги с надписью. «Не звони Даниэлу, пожалеешь». Надо было поехать ночевать к Тому, как он предлагал. Ненавижу оставаться одна посреди ночи, курить и трястись, как психопатка. Боюсь, что Дэн снизу услышит и позвонит в дурдом. О боже, что я делаю не так? Почему у меня никогда ничего не получается? Это потому, что я слишком толстая. Думаю, не позвонить ли мне снова Тому? Но я звонила всего сорок пять минут назад. Мысль о том, что надо идти на работу, приводит меня в ужас. После встречи на крыше я не обмолвилась с Даниэлем ни единым словом. Просто гордо подняла голову, прошла мимо него, спустилась на улицу, села в машину и уехала. Сразу же отправилась к Тому. И он вылил мне в рот водку прямо из бутылки. А уж за ней отправил томатный сок и вустерский соус. Когда я вернулась домой, Даниэл уже оставил мне три сообщения с просьбами перезвонить ему. Я не стала. Последовало совету Тома, который напомнил мне, что единственный способ добиться успеха у мужчин – это отвратительно вести себя с ними». Раньше я всегда считала, что это неправильно и цинично. Но с Даниэлем кажется, я вела себя просто славно. И вот к чему все это привело. О, Боже, уже запили птицы. Через три с половиной часа мне надо выходить на работу. Не могу этого сделать. Помогите, помогите. Вдруг возникла идея. позвонить маме. Десять ноль-ноль. Мама говорила просто блестяще. Дорогая, конечно же, ты меня не разбудила. Я уже выезжаю на студию. Просто не могу поверить, что ты пришла в такое состояние из-за какого-то дурацкого мужчины. Все они закончены эгоисты. Сексуально невоздержанные, они ничуть не лучше животных. Да, это касается и тебя, Хулио. Ну ладно, дорогая, приободрись. По ночам спи. Когда идешь на работу, надо выглядеть великолепно, сногсшибательно. Ни у кого, особенно у Даниэла, не должно быть никаких сомнений, что это ты его бросила. Причем неожиданно обнаружила, как чудесна жизнь, когда этот напыщенный и распущенный старый козел не понукает тобой. И все у тебя прекрасно». «А у тебя как дела, мам? спросила я, вспомнив, как папа ехал на праздник к юне с каменной вдовой Пенни Хасбенс Босфорд. «Дорогая, как мило! У меня масса проблем. Я могу чем-нибудь помочь?» «На самом деле, кое-чем можешь», – оживилась мама. «У кого-нибудь из твоих друзей нет случайного телефона Лизы лисон Ну, ты знаешь, э -э, это жена, Ника Лиссона. Я ищу ее вот уже несколько дней. Просто с ног сбилась. Из нее получился бы великолепный персонаж для внезапного одиночества». «А я говорю о папе, а не о внезапном одиночестве», – прошипела я. «А что, папа?» «У меня проблемы не из-за папы». «Не быть такой глупышкой, дорогая». «Но на праздники миссис Хасбенс Босфорд...» «Ох, понятно, но это же смешно. Выставил себя полным дураком, пытаясь привлечь мое внимание». «А на кого была похожа она? На хомяка или что-то в этом роде?» «Ну ладно, мне пора бежать. Я ужасно занята». «Так как, по-твоему, сможешь ты достать телефон Лизы? Давай запиши мой прямой телефон, дорогая, и прекращай свое глупое нытье». «Ну, мама, мне приходится работать с Даниэлом, я...» «Ответ неверный, дорогая. Ему приходится работать с тобой. Устрой ему настоящий ад, малышка». Ох, «Боже, с кем только она общается?» «Хотя все равно. И я вот подумала...» Тебе самое время бросать эту дурацкую бесперспективную работу, где никто тебя не ценит. Приготовься заглянуть в почтовый ящик, девочка. Да, дорогая, я собираюсь найти тебе работу на телевидении. Сейчас иду на работу в костюме и губной помаде. Выгляжу как проклятая Ивана Трамп. Второе августа, среда. 124 фунта. Окружность бедер 18 дюймов. порций алкоголя три вино очень хорошего сорта сигарет семь но не затягивалось калорий тысяча пятьсот прекрасно слез ноль порций кофе три но сваренного из настоящих кофейных зерен поэтому меньше способствует развитию целлюлита общее число единиц кофеина четыре все прекрасно Собираюсь снова похудеть до 119 фунтов и полностью избавиться от целлюлита на бедрах. Уверена, что тогда будет все в порядке. Начала программу интенсивной детоксикации. Никакого чая, кофе, алкоголя, никакой белой муки, никакого молока. И что там еще было? Ну ладно, может, никакой рыбы? А, вот что надо делать. Это массаж сухой щеткой по 5 минут каждое утро, затем 15-минутная ванна с антицеллюлитным маслом, во время которой надо массировать свой целлюлит, как тесто. А потом еще втирать антицеллюлитные масла прямо в целлюлит. Последнее меня несколько озадачивает. Антицеллюлитное масло... впитывается прямо в целлюлит через кожу. В таком случае, если вы пользуетесь лосьоном для загара, означает ли это, что вы получите у себя внутри загорелый целлюлит? Или загорелую кровь? Или загорелую лимфатическую дренажную систему? Ух, ладно. Сигареты. Вот еще что меня заботит. Никаких сигарет. Да. Но теперь уже поздно. Сделаю это завтра. 3 августа, четверг. 123 фунта. Окружность бедер 18 дюймов. Честно говоря, на черта мне все это. Порции алкоголя ноль. Сигарет 25. Прекрасно учитывая обстоятельства. Негативных мыслей примерно 445 в час. Позитивных мыслей ноль. <кхм> Опять в голове всё перепуталось. Не могу вынести мысли, что Даниэль с кем-то ещё. Меня одолевают мучительные фантазии о том, как они вдвоём занимаются разными вещами. Планы похудеть и изменить свою натуру два дня держали меня на высоте. Но теперь я понимаю, что это была лишь сложная форма отвергания ужасной действительности. Я верила... что способна за недолгое время полностью переродиться. И для этого отрицала пагубное воздействие на меня оскорбительные измены Даниэла, поскольку это случилось со мной в прошлой инкарнации и никогда уже не произойдёт с моей новой, усовершенствованной личностью. Теперь я, к несчастью, понимаю, что единственная цель всей этой пустой болтовни про возвышенную, переродившуюся снежную королеву, на антицеллюлитной диете состояло в том, чтобы Даниэл осознал свою ошибку. Том меня об этом предупредил и сообщил, что 90% пластических операций делают женщинам, мужья которых сбежали от них к женщинам помоложе. Я возразила, что великанша с крыши была не столько моложе, сколько длиннее меня. Но Том сказал, что дело не в этом». На работе Даниил всё посылал мне компьютерные сообщения. Нам надо поговорить, нам надо поговорить и так далее, которые я усердно игнорировала. Но чем больше он их отправлял, тем глубже я погружалась в мечты о том, что самопереживание срабатывает. Он осознал свою ужасную, ужасную ошибку, только сейчас понял, как преданно любит меня, а великанша с крыши отошла в историю. Вечером Даниил догнал меня, когда я уходила из офиса. «Дорогая, пожалуйста, нам действительно нужно поговорить». Я, как дура, согласилась пойти с ним в американский бар в Савое, выпить по стаканчику. Позволила смягчить себя шампанским. И я так ужасно себя чувствую. Я очень скучаю по тебе. траляля, -ля, тра ля ля И в ту же секунду, как я дозрела до признания. «О, Даниэл, я тоже по тебе скучаю». Он вдруг продолжил деловым, снисходительным тоном. Дело в том, что с Юки и я, с Юки, скорее уж Люки, перебила я, думая, что он собирается сказать брат и сестра, кузен и кузина, кровавые враги или на худой конец история. Вместо этого Даниил явно обиделся. «М -м -м, мне трудно это объяснить, сердито продолжил он. Это особый случай. Я уставилась на Даниэла, поражённая резкой переменой его тона. «Прости, милая», — заключил он, доставая кредитную карточку и слегка наклоняясь, чтобы привлечь внимание официанта. «Мы собираемся пожениться». 4 августа, пятница. Окружность бёдер 18 дюймов, негативных мыслей 600 в минуту. Приступов паники четыре, приступов рыдания двенадцать. Но каждый раз в туалете и не забывала взять с собой тушь для ресниц. Офис. Туалет на третьем этаже. Это просто невыносимо. Да почему я вообще решила, что завести роман с боссом – это хорошая идея? Просто не могу находиться там, снаружи. Даниэл объявил о помолвке с великаншей. Парни из отдела по продажам, которые, как я думала, и понятия не имели о нашей связи, постоянно звонят и поздравляют меня. А мне приходится им объяснять, что на самом деле он обручился с другой женщиной. Ох. Все время вспоминаю, как романтично у нас все начиналось. Тайная компьютерная переписка, свидание в лифте. Слышала, как Даниэл по телефону назначал шлюки свидания. И, как он сказал небрежным тоном, «Неплохо, пока». Я поняла, что он говорит о моей реакции, как будто я эмоционально неустойчивая бывшая жена или что-то в этом роде. Всерьез подумываю о подтяжке. 8 августа, вторник. 126 фунтов. Порции алкоголя 7. Ай-яй-яй. Сигарет 27. Ой-ой-ой. Калорий 5 миллионов. негативных мыслей ноль мысли вообще ноль только что звонила Джут я посвятила ее в свою трагедию она пришла в ужас тут же объявила чрезвычайное положение и сказала что сама позвонит Шерон и договориться с ней об общей встрече в девять раньше Джут прийти не сможет потому что встречается с подлецом Ричардом, который в конце концов согласился сходить с ней на психологическую консультацию по поводу их отношений. 2.00. Все-таки мы здорово повеселились. Ух. Споткнулась. 9 августа, среда. 128 фунтов. Уважительная причина. Окружность бедер – 16. То ли чудо, то ли ошибка в измерениях с похмелья. Порции алкоголя – ноль. Но организм все еще употребляет алкоголь. Вчерашний. Сигарет – ноль. Ох, восемь ноль ноль. Физически... Я в бедственном состоянии, но эмоционально сильно приободрилась после вчерашнего вечера. Джуд пришла злая, как Мегера, потому что подлец Ричард надул её с психологической консультацией. «Женщина-психолог наверняка решила, что я выдумала своего бойфренда и что я нахожусь в очень и очень печальном состоянии». «Ну и что ты сделала?» – участливо спросила я – «Отгоняет тебя бессовестную предательскую мысль, вселенную дьяволом». Она была права. «Она сказала, что я должна говорить с ней о каких-нибудь проблемах, не связанных с Ричардом». «Но у тебя нет проблем, не связанных с Ричардом», — возразила Шерон. «Знаю, я и так и сказала». «А она тогда сказала, что у меня проблема с разграничиванием проблем». И взяла с меня 55 фунтов. «Почему же он не пришел?» «Надеюсь, у этого червяка-садиста есть приличное оправдание», – возмущалась Шерн. «Сказал, что закрутился на работе», – объяснила Джуд. «Я ему говорю, послушай, у тебя нет никакой монополии на проблему неспособности к действию. На самом деле и у меня проблема неспособности к действию. Если ты когда-нибудь займешься своей собственной проблемой неспособности к действию, на нее наверняка наложится и моя проблема неспособности к действию. Но к этому времени будет уже слишком поздно». а у тебя действительно проблема неспособности к действию? Я была заинтригована, сразу заподозрив, что у меня проблема неспособности к действию. Конечно, у меня проблема неспособности к действию», проворчала Джуд. «Суть в том, что никто никогда ее не замечает, потому что ее полностью затмила проблема неспособности к действию Ричарда. А на самом деле моя проблема неспособности к действию гораздо глубже, чем его». «Это точно», — согласилась Шерон. «Но твоя проблема неспособности к действию не должна быть написана у тебя на лбу, как у любого проклятого мужика старше двадцати в наше время». «Вот и я так считаю». Джуд пыталась прикурить очередную сигарету, но никак не могла справиться с зажигалкой. «Весь этот проклятый мир страдает от проблемы неспособности к действию», рычала Шерон таким голосом, что получалось очень похоже на Клинта Иствуда. «И все это... «Культура на три минуты, глобальный дефицит внимания друг к другу. Как это типично для мужчин захватывать всеобщие тенденции и превращать их в механизм для угнетения женщин, так, чтобы сами они чувствовали себя умниками, а мы ощущали себя полными дурами. Это не что иное, как запудривание мозгов. Сволочи!» – радостно воскликнула я. «Давайте возьмем еще бутылочку вина». Девять ноль ноль, чтоб не провалиться. Только что звонила мама. Дорогая, сообщила она, знаешь что? Добрый день ищет сотрудников. Свежие новости, это же прекрасно. Я говорила с Ричардом Финчем, главным редактором. Все ему про тебя рассказала. Я соврала, что у тебя диплом по политологии, дорогая. Не беспокойся, он слишком занят, чтобы проверять. Он хочет, чтобы ты заскочила к нему поболтать в понедельник». «Понедельник, о боже! И у меня остается только пять дней, чтобы изучить свежие новости. 12 августа, суббота. 129 фунтов». Всё ещё уважительная причина. Порции алкоголя три. Очень хорошо. Сигарет 32. Очень-очень плохо. Особенно в первый же день после того, как я бросила курить. Калории 1800. Хорошо. Лотерейных билетов четыре. Прекрасно. Количество прочитанных серьёзных статей о последних новостях Полторы. Звонков по 1 4 7, 1, Окей. Минут потраченных на воображаемые бурные разговоры с Даниэлом? 120. Очень хорошо. Минут, проведенных в мечтаниях о том, как Даниэл умоляет меня вернуться? 90. Отлично. 8.30. Все еще не закурила. Очень хорошо. 8.35. никаких сигарет целый день отлично восемь сорок может по почте пришло что нибудь приятное восемь сорок пять ненавистный документ из агентства социальной безопасности требуется одна тысяча четыреста пятьдесят два фунта что как это может быть у меня нет одной тысячи четыреста пятьдесят двух фунтов о боже нужно покурить чтобы успокоить нервы «Нельзя, нельзя!» Восемь сорок семь. Только что выкурила сигарету. Но день борьбы с курением официально не начат, пока я не оделась. Вспомнила вдруг о своем бывшем бойфренде Питере, с которым у меня были конструктивные отношения в течение семи лет. А затем они прекратились по очень серьезной и мучительной причине, которую я никак не могу вспомнить. Время от времени, обычно, когда ему не с кем пойти куда-нибудь развлекаться, Питер пытается восстановить наши отношения и говорит, что хочет жениться. Я не заметила, как это произошло, но меня вдруг захватила идея ответить Питеру согласием. Зачем быть несчастной одиноко, одинокой, если Питер хочет быть со мной? Быстро нашла телефон, позвонила Питеру и оставила ему сообщение на автоответчике. Просто попросила перезвонить, не выкладывая сразу весь свой план о том, как мы проведем остаток жизни вместе и так далее. 13.45. Питер не перезвонил. Теперь все мужчины мне отвратительны, даже Питер. 16.45. Антиникотиновая компания разбита в дребезги. Питер наконец позвонил. привет пчелка так мы обычно называли друг друга шмели пчелка я и сам собирался тебе позвонить у меня хорошие новости я женюсь Тьфу. очень неприятное ощущение в области поджелудочной железы отходы человеческого производства никогда никогда не должны встречаться или вступать в брак с другими людьми а должны давать Обед безбрачия до конца своих дней, чтобы нормальные люди всегда могли обращаться к ним за сочувствием в нужде, горе и радости. — Пчелка! — услышала я голос шмеля. — Извини. — откликнулась я, слабее и сползая по стене. — Я тут! Ах, я тут только что увидела аварию из окна. Я уже была плохим собеседником. Однако шмель минут двадцать изливал на меня потоки информации о ценах на свадебные пирожные и под конец сообщил. Мне пора идти. Мы сегодня готовим колбасу из оленины с можжевеловым соусом и смотрим телек. Только что выкарила целую пачку сигарет. Это был акт самоуничтожительного Экзистенционального отчаяния. Надеюсь, у Бани ожиреют. Их надо будет вытаскивать через окно краном. 17.45. Прилагаю все силы, чтобы сконцентрироваться и вспомнить имена членов теневого кабинета. Пытаюсь таким образом избавиться от чувства неуверенности в себе. Я, конечно, никогда не видела суженую шмеля, но в воображении у меня возникает огромная тонкая блондинка, похожая на великаншу с крыши, которая каждый день встает в пять утра, идет в спортзал, растирает все тело солью, а затем весь день управляет международным коммерческим банком. И тушь у нее не размазывается. Начиная со стыдом понимать... что все эти годы относилась к Питеру несколько свысока, просто потому, что сама порвалась с ним. А теперь вот он прекрасненько порывает со мной и женится на заднице миссис огромной валькирии. А -а -а, вся погружена в болезненные и циничные размышления о том, что несчастная любовь может гораздо сильнее повлиять на личность и гордость, чем настоящая потеря. А еще возникают кое-какие добавочные мысли. Некоторые женщины безумно уверены в себе только потому, что их бывшие возлюбленные все еще хотят, чтобы они к ней вернулись. Пока эти бывшие возлюбленные не женятся на ком-нибудь другом. 18.45. Только я начала смотреть «Шестичасовые новости». Приготовив записную книжку, ворвалась мама с пакетами в руках. «Так, дорогая», — говорила она, вплывая за мной на кухню, — «я принесла тебе вкусный суп и кое-что приличное из моей одежды на понедельник». Мама была одета в лимонно-зеленый костюм, черные колготки и выходные туфли на высоких каблуках. Она была похожа на Цилу Блэк из «Встречи с незнакомкой». «Да, где у тебя половники?» – вскричала она, хлопая дверцами кухонного шкафа. Но «Ну, честное слово, дорогая, какой бардак! Так, теперь, пока я буду подогревать суп, ты проверь, что в этих сумках». Решив посмотреть сквозь пальцы на то, что «А» – на дворе август, «Б» – горячее блюдо, «В» – почти семь вечера и «Г» – я не хочу никакого супа. Я осторожно заглянула в первый пакет. где находилось нечто синтетическое в складочку, ярко-желтое, с листочками. мам!» — начала я, но тот у нее зазвонила в сумочке. «А, это наверняка Хулио!» «Да-да!» Зажав мобильный между плечом и ухом, мама быстро записывала. «Да-да!» «Пример, дорогая!» — прошептала она. «Да-да-да-да!» И вот теперь я пропустила новости. А мама ушла в гости на сыр с вином. оставив меня в таком виде, что я похожа на продавщицу косметики. Ярко-синий костюм со скользкой зеленой блузкой и голубые тени до бровей. «Не будь глупышкой, дорогая», — сказала она на прощании. «Если ты хоть что-нибудь не сделаешь со своей внешностью, ты никогда не найдешь новую работу, не говоря уже о новом бойфренде». Полночь. После ухода мамы позвонил Том. и пригласил меня на вечер, который его друг по школе искусств устраивал в Саачи-галлере, чтобы развеяться. «Бриджит!» — тревожно пробормотал он, когда мы входили в белый зал, вливаясь в море цветущей молодежи. «Ты ведь знаешь, что смеяться над инсталляциями неприлично, правда?» «Окей-окей!» — «Окей, окей, надулась я. «Не буду отпускать дурацких шуточек!» Некто по имени Гэв сказал «Хай!» Около двадцати двух, сексуальной, вмятой, расстегнутой сверху рубашки, открывающей могучую грудную клетку, похожую на доску для рубки мяса. «Это действительно, действительно, действительно потрясающе!» – восторгался Геф. «Это, ну, как бы запятнанная утопия с такими действительно, действительно интересными отзывками, ну, как бы потерянной национальной индивидуальности!» Он взволнованно провел нас через огромное белое пространство к рулону туалетной бумаги. Он был вывернут наизнанку. Бумага внутри, а картон снаружи. Оба они выжидающе смотрели на меня. А я вдруг почувствовала, что сейчас разревусь. Том засуетился над огромным куском мыла, сильно напоминающим пенис, Гэф уставился на меня. Вот это да! Это же, ну, действительно, действительно, действительно бурная! Благоговейно шептал он, пока я моргая пыталась держать слезы. Реакция. Я только схожу в туалет. Всхлипнула я и бросилась мимо сооружения из пакетов с салфетками. Перед дверью в туалет была очередь, и я, трясясь, встала в нее. Когда уже почти дошла моя очередь, я вдруг почувствовала, как кто-то притронулся к моей руке. Это был Даниэл. Бридж, что это ты тут делаешь? Да на что это похоже, вскипела я. Извини, я спешу. Я ворвалась в кабину и уже собралась приступить к делу, но тут обнаружила, что туалет на самом деле был макетом туалета, «В вакуумной упаковке!» Даниэл заглянул через дверь. «Бридж!» «Не писай инсталляцию, ладно?» Произнес он и закрыл дверь. Когда я вышла, он уже испарился. Я не могла найти Гэва, Тома или хоть кого-то из знакомых. В конце концов, я обнаружила настоящий туалет, села и разрыдалась. Решив, что не способна больше находиться в обществе, и мне нужно убираться отсюда и сидеть одной... пока это чувство не пройдет. Том ждал снаружи. «Иди поболтай с Гэвом», — посоветовал он. «Ты ему действительно как бы понравилась». Потом он взглянул на мое лицо и сказал, «Вот черт, я отвезу тебя домой». «Это плохо, когда кто-то тебя бросает. Мало того, что ты по нему скучаешь, мало того, что целый маленький мир, который вы создали вместе, рушится». И все, что ты видишь или делаешь, напоминает тебе о нем. Хуже всего мысль, что он испытывал тебя. А в конце собрал все по частям, подытожил сумму и поставил на тебе штамп. Бракованное изделие. Как же не быть брошенной, если у тебя такое же чувство уверенности в себе, как у просроченного сэндвича? Ты понравилась Гайва, повторил Том. его десять лет. Да и потом я понравилась ему, потому что он решил, будто я плакала из-за рулона туалетной бумаги. В каком-то смысле так и было, — возразил Том. Какая же сволочь этот Даниэл. Если вдруг выяснится, что он единственный виновен во всей этой бойне в Боснии, я нисколько не удивлюсь. 13 августа, воскресенье. Очень плохая ночь. А вдобавок ко всему прочему пыталась усыпить себя, читая последний номер Татлера, И увидела там изображение проклятого Марка Дарси. В статье о 50 самых известных адвокатов Лондона повествовалось о том, как Марк богат и прекрасен. О, не могу понять, почему? Это еще больше меня расстроило. Ладно, прекращаю себя жалеть. Утром буду зубрить газеты наизусть. Полдень. Только что звонила Ребека, спрашивала, все ли у меня в порядке. Решив, что она имеет в виду Даниела, я ответила: "Ну, это все очень тяжело, бедняжка. Да, я вчера вечером видела Питера. Где, что? Почему меня не пригласили? Он всем рассказывал?" «Как ты была расстроена, когда узнала о свадьбе?» Он сказал, «Это действительно очень трудно. Одинокие женщины с возрастом доходят до отчаяния». К обеду я уже не могла больше выносить воскресенье и пыталась делать вид, что все в порядке. Позвонила Джуд и рассказала ей все о Шмеле, Ребеке, собеседовании, по работе маме, Даниэле и в общем моем плачевном состоянии. Мы договорились встретиться в два в Джимми Бис и выпить по кровавой Мэри. 18.00. Как чудесно все сложилось. Джуд как раз сейчас читает великолепную книгу под названием «Богиня в каждой женщине». Судя по всему, там говорится, что в определенные моменты жизни все идет наперекосяк. И ты не знаешь, куда сунуться, как будто везде вокруг тебя захлопываются ржавые железные двери, как в звездном треке. Все, что надо делать, это быть героиней, оставаться смелой и не погружаться в пьянство или жалость к себе». Тогда всё будет окей. Во всех греческих мифах и многих успешных кинофильмах рассказывается о людях, которые с честью выдерживают тяжёлые испытания. Не ноют, а держатся до конца и таким образом достигают вершины. В книге ещё говорится... что когда ты пытаешься справиться с трудностями, ты как бы попадаешь в коническую спираль в форме раковины, где на каждом витке есть точка, которая очень болезненна и тяжела. Это и есть твоя личная проблема или больное место. Когда ты находишься в узком, остром конце спирали, ты очень часто возвращаешься к этой ситуации, поскольку круги вращения довольно маленькие. Но если ты продолжаешь двигаться, то будешь попадать в проблемные точки всё реже и реже. Хотя всё же придётся туда возвращаться. Но когда это произойдёт, ты уже не должен чувствовать, что вернулся в исходную точку. Да... Теперь, когда я протрезвела, меня волнует вот что. Я не уверена, что на сто процентов уверена, что поняла, о чём она мне толковала. Позвонила мама, и я пыталась обсудить с ней, как трудно быть женщиной и, в отличие от мужчин, иметь строгое предназначение – репродуцировать человечество. Но она лишь сказала, «Честное слово, дорогая, «Вы, девочки, сейчас просто слишком разборчивы и романтичны. Просто у вас слишком богатый выбор. Я не говорю, что не любила папу, но, понимаешь, нас всегда учили не бояться постоянно, что кто-нибудь собьёт тебя с ног. А мало ожидать и много прощать. И, честно говоря, дорогая, дети — это ещё не всё, что должно быть». Я хочу сказать, ты не обижайся, я ничего не имею в виду, но если бы я могла вернуться в прошлое и выбирать, я не уверена, что стало бы... О, Боже! Даже моей собственной матери хочется, чтобы я никогда не рождалась. 14 августа, понедельник. 131 фунт. Здорово! Перед собеседованием превратилась в гору жира. А еще у меня прыщ... «Порция алкоголя ноль, сигарет много, калории 1575, но меня стошнило, так что реально около 400». «О боже, я в ужасе из-за собеседования», — сказала Перпету, что пошла к гинекологу. «Знаю, что надо было соврать про дантиста, но не смогла упустить возможность помучить самую любопытную женщину в мире». о я уже почти готова. Осталось лишь закончить макияж, а заодно потренироваться в высказывании мнений по поводу правления Тони Блэра. О, Господи, кто же секретарь теневого кабинета? Черт, черт, вроде кто-то с бородой. Черт, телефон. Не могу поверить. В трубке ужасающий подростковый голос, который снисходительно... с южно-лондонским акцентом протянул на распев. Здравствуйте, Бриджит. Вас беспокоит из офиса Ричарда Финчи. Сегодня утром Ричард уехал в Блэкпул, так что он не сможет встретиться с вами. Перенесли на среду. Придется врать про рецидив в гинекологическом состоянии. Что ж, теперь надо занять чем-то остаток утра. 16 августа, среда. Ужасная ночь. Ходила из угла в угол вся в поту, в панике, вспоминая разницу между ольстерскими юнионистами и СДЛП и с кем из них связан Ян Пасли. Ух, ух, вместо того... Чтобы проводить меня в офис для встречи с великим Ричардом Финчем, меня оставили в приемной, где я сорок минут обливалась потом и думала, «О, Боже, кто же министр здравоохранения?» О -о -о. Затем меня подхватила пивучая личная ассистентка Пачули, которая щеголяла лайкровыми велосипедными шортами и гвоздиком в носу. Она уставилась на мой костюм, Как будто в страшно ошибочной попытке выглядеть поформальнее, я нарядилась в шелковое бальное платье до пола Лора Эшли. «Ричард сказал идти в конференц-зал. Понимаете, о чем я?» — пробормотала она и устремилась по коридору. Я помчалась за ней. Она ворвалась через розовую дверь в просторный офис, заваленный кипами рукописей. С потолков свисали телеэкраны, стены украшали какие-то таблицы... а к столам были прислонены горные велосипеды. В дальнем конце располагался большой длинный стол, за которым как раз происходило собрание. Когда мы приблизились, все как один обернулись и воззрились на нас. Пухленький мужчина средних лет с курчавыми светлыми волосами, в рубашке из грубой ткани и огромных красных очках подскакивал вверх-вниз на конце стола. «Давайте, давайте», — говорил он, подняв кулаки, как боксер. «Я думаю, Хью Грант. Я думаю, Элизабет Херли. Я думаю...» «Как такое может быть? Прошло два месяца, а они все еще вместе. Я думаю, как он будет выпутываться из этого? Вот, как мужчина, у которого подруга имеет внешность, Элизабет Херли, может исполнить оральный секс с уличной проституткой и выпутаться из этой истории? Что случилось? Почему она не в ярости?» Я не верила своим ушам. «А как же теневой кабинет? Как же мирный процесс?» Он, видимо, пытался решить для себя, как он сам мог бы выпутаться из проблемы с проституткой. Неожиданно Ричард взглянул прямо на меня. «Может, вы знаете?» Все янцы, сидевшие за столом, уставились на меня. «Вы... вы должно быть, Бриджит!» Нетерпеливо воскликнул он. «Как мужчина с красивой подругой умудрился переспать с проституткой, быть пойманным и выпутаться из этого?» Я перепугалась. В голове не было ни одной мысли. — Ну, — настаивал он, — ну, давайте скажите же что-нибудь. — Ну, может быть, ляпнула я первое, что пришло мне на ум. Это потому, что кто-то проглотил улики. Последовало гробовое молчание. А затем Ричард Финч начал хохотать. Это был самый отвратительный смех, который я в жизни слышала. Потом все юнцы тоже начали смеяться. «Бриджит Джонс!» — заговорил, наконец, Финч, вытирая глаза. «Добро пожаловать в добрый день! Садитесь, моя дорогая!» И тут он подмигнул. «22 августа, вторник. 128 фунтов. Порций алкоголя 4, сигарет 25». Лотерейных билетов пять. А все еще никаких вестей о результатах собеседования. Не знаю, что делать на банковские выходные. Не могу даже подумать о том, чтобы остаться в Лондоне. Шезер едет на Эдинбургский фестиваль, так же, как Том. И я думаю, куча народу из нашего офиса. Мне бы хотелось поехать, но я не уверена, что смогу себе это позволить. А еще боюсь встретить там Даниэла. Опять все, кроме меня, повеселятся и прекрасно проведут время. 23 августа, среда. Решительно еду в Эдинбург. Даниэл будет работать в Лондоне, так что нет никакой опасности столкнуться с ним на Ройл-Майл. Поездка пойдет мне на пользу. Это лучше, чем мучиться здесь и ждать письма из доброго дня. 24 августа, четверг. я остаюсь в Лондоне. Как всегда, мне кажется, что я прекрасно развлекусь в Эдинбурге, а в результате я оказываюсь способна только на то, чтобы принять участие в пантомиме. Я всегда одеваюсь по-летнему, а потом наступает жуткий холод, и приходится, дрожа, преодолевать мили по крутым мостовым в полной уверенности. что все остальные сейчас на грандиозной вечеринке. 25 августа пятница, 19.00. Я все-таки еду в Эдинбург. Сегодня перпетуя объявила. Бриджит, я понимаю, что до нелепости поздно тебя предупреждаю, но мне это только что пришло в голову. Я одолжила в Эдинбурге квартиру и буду в восторге, если ты захочешь погостить». Как великодушно и гостеприимная с ее стороны. 22.00. Только что позвонила Перпету и сказала, что не поеду. Все это глупо. Слишком дорого для меня. 26 августа, суббота. 8.30. Да, я собираюсь тихо и без излишеств провести праздник дома. Отлично. Можно закончить голодный путь. 9.00. «О, Боже, мне так плохо. В Эдинбург едут все, кроме меня. 9.15. Интересно, Перпетую еще дома?» «Полночь. Эдинбург. О, Боже! Завтра надо пойти что-нибудь посмотреть. перпетуя думает, что я ненормальная. Всю дорогу в поезде она сидела с мобильным и орала нам всем!» Все билеты на Гамлета Артура Смита уже проданы, так что мы вместо этого можем пойти в пять на братьев Коэнов. Но тогда мы опоздаем на Ричарда Херинга. Так что давайте не пойдем на Дженни Эклер. Честное слово, не знаю, зачем она до сих пор суетится. А потом попробуем попасть на Гарри Хилла и Джулиана Клера. Подождите, позвоню в Золотой Шар. «Нет, на Гарри Хилл билетов нет». «Ну что, пропустим братьев Коенов? Я договорилась, что встречусь с ними в шесть на Плэзанс, потому что хотела сходить в Джордж-отель и оставить записку Тому. А в баре наткнулась на Тину. Я и не представляла, как оказывается далеко до Плэзанс, поэтому, когда я наконец добралась туда, все уже началось и не осталось мест. А испытывая в душе облегчение, я пошла или скорее вскарабкалась к дому, купила чудесный печеный картофель с куриным карри и посмотрела несчастный случай. В девять надо было встретиться с Перпетуей в Assembly Rooms. В восемь сорок пять я была готова. Но я и не предполагала, что нельзя вызвать такси по телефону, так что когда я туда добралась... Было уже слишком поздно. Я вернулась в бар Джордж-отеля, чтобы поискать Тину и выяснить, где Шезер. Только я взяла для себя кровавую Мэри и приготовилась сделать вид, что меня ничуть не беспокоит отсутствие друзей, как вдруг увидела в углу суматоху с огнями и камерами и чуть не подпрыгнула на месте. Там стояла мама, одетая, как Мариана Фейтфул. Она... собиралась брать интервью у Алана Йентаба. Полная тишина пропела она. Такой голос бывает у юной Олконбери, когда та расставляет цветы по вазам. И мотор. Скажите, Аллен", — обратилась мама к собеседнику, напустив на себя горестный вид. Приходила ли когда-нибудь вам в голову мысль о самоубийстве? По телеку сегодня было много интересного. 27 августа, воскресенье, Эдинбург. Количество посещённых спектаклей — ноль. 2.00. Не могу заснуть. Могу поспорить, что все они сейчас на очень весёлой вечеринке. 3.00. Только что слышала, как пришла Перпетвая и вынесла вердикт альтернативным комикам. Юриль совершенно не серьезно. просто глупо. Думаю, она чего-то где-то не допоняла по ходу действия. Пять ноль ноль. В доме мужчина. Я просто знаю это. Шесть ноль ноль. Он в комнате Дебби из отдела маркетинга. Черт меня подери. Девять тридцать. Проснулась от рева Перпетуи. Кто-нибудь идет на поэтическое чтение. Потом все затихло. Я слушала, как Дебби шепталась мужчиной. А затем он пошел на кухню. И тут раздался вопль перпетуи. Что вы здесь делаете? Я же сказала, никаких ночных гостей. 14.00. О, боже мой, проспала. 19.00. Поезд на Кинг-Кросс. Боже. В три часа встретила Джуд в Джордж-отеле. Мы собирались пойти на вопросы и ответы, но выпили несколько кровавых мэри и вспомнили, что подобное мероприятие плохо на нас влияет. Ты ломаешь голову, пытаясь выдумать вопрос, машешь рукой то вверх, то вниз. Наконец, все-таки задаешь его в полусогнутой позе и дурацким визгливым голосом. А потом сидишь, замерев от смущения, и киваешь, как собака на заднем сидении машины, пока звучит двадцатиминутный ответ, который с самого начала тебя не интересовал, но обращен непосредственно к тебе. А в любом случае, к тому времени, как мы сообразили, где находимся, было уже 17.30. Тут появилась перпетуя с целой толпой людей из офиса. «А, Бриджит!» — проревела она. «Ну и что ты посмотрела?» Наступила долгая пауза. «М -м -м, «Я как раз собиралась пойти, — уверенно начала я, — на вокзал». «Ты вообще ничего не видела, так?» — загудела Перпетая. «Ну что ж, ты должна мне за комнату 75 фунтов». «Что?» — заикнулась я. «Да-да», — ухнула она. Было бы 50 фунтов. Ну, я добавила 50% за второго человека в комнате. Ну, ну, у меня никого. Да брось, Бриджит. Мы все знаем, что у тебя был мужчина, — захохотала Перпетая. Не волнуйся, это не любовь, это всего лишь Эдинбург. Я прослежу, чтобы эта история дошла до Даниэла. Будет ему уроком. 28 августа, понедельник. 132 фунта. Ах, «Переполнено пивом и печеным картофелем. Порция алкоголя — шесть, сигарет — двадцать, калорий — две тысячи восемьсот сорок шесть». Когда вернулась, обнаружила сообщение от мамы. Она спрашивала, что я думаю по поводу электрического миксера на Рождество. И, учитывая, что Рождество в этом году выпадает на понедельник, приеду ли я к ним в пятницу вечером или в субботу? Гораздо меньше раздражения вызвало у меня письмо от Ричарда Финча, редактора «Доброго дня», в котором мне, как я решила, предлагали работу. Вот всё, что там было сказано. «Окей, моя дорогая, тебя приняли». 29 августа, вторник. 128 фунтов. Порций алкоголя ноль, очень хорошо. Три сигареты, хорошо. Калории 1456. Здоровое питание перед новой работой. 10.00. Офис. Только что звонила ассистентка Ричарда Финча, Пачули. Мне действительно предложили работу, но я должна приступить через неделю. Ничего не смыслю в телевидении, ну и черт с ним. Мне здесь до смерти надоело. А кроме того, теперь для меня слишком унизительно работать с Даниэлом. А -а -а, лучше я пойду и скажу ему. Одиннадцать-пятнадцать. В это трудно поверить. Даниэл весь посерел и уставился на меня. Ты не можешь этого сделать, заявил он. Ты хоть представляешь себе, как трудно мне пришлось в последние несколько недель? Тут ворвалась перпетуя. Она наверняка подслушивала под дверью. — Даниэл! — взорвалась она. — Ты эгоистичный, самолюбивый, хитрый шантажист! Это ведь ты, прости меня, Боже, уволил ее! Так что тебе остается, черт возьми, только смириться с этим. Я вдруг подумала, что могла бы полюбить перпетую хотя, конечно, не как женщину.